Владимир Дворцов Жуков Иван Жуков, тридцатилетний ассистент физмата, посланный две недели тому назад на уборку картошки в дальнюю деревню, в ночь под выходной не ложился спать. Дождавшись, когда бригадир, к которому был определенно постой, его домочадцы и гости крепко заснули, Он достал из хозяйского шкафа пузырек с хернилами, ручку с заржавленным пером и, разложав перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько распугливо оглянулся на двери и на окна, покосился на темный угол, по обе стороны которого были развешаны фотографии экзотических стран, вырезанные из огонька. и прерывисто вздохнул. «Милый вы наш декан Константин Макарович!» писал он. «Поздравляю вас с праздником и желаю всего самого лучшего!» Жуков перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и жило вообразил себе декана факультета Константина Макарыча. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет шестидесяти пяти с вечно смеющимся лицом. Днем он сидит у себя в кабинетике или балагурит с хорошенькими студентками, которых в пединституте МАССа. Вечером же, надев тренировочный костюм, Бегает у себя в тропареве трусцой. За в догонку мчатся его любимые псы, Старая каштанка и кобелек вьюн. Жуков вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. А вчера был мне выговор. Бригадир велел отвезти картошку в хранилище, А я лошадь плохо запряг, никак не научился По дороге она распряглась и убежала на конюшню. Остался я горевать на досуге, сам чуть не околел от стужи и всю картошку поморозил. Теперь грозят вычесть у меня ее стоимость из зарплаты. А на неделе хозяйка велела мне слазить в подпол, достать сметаны и молока, а там темно и сыро. С непривычки я все перебил и разлил. Неудобно получилось. И бригадирова жена ругалась. Местные на работе надо мной насмехаются. Какой же, говорят, ты, профессор, если и сила с толком заложить не умеешь? Спать мне велят в синях А когда ребенок их плачет, я и вовсе не сплю, никак к этому не привыкну. Милый Константин Макарч, сделайте божескую милость, отданите меня отсюда. Нету больше никакой моей возможности. Кланяюсь вам в ножки и буду вечно Бога молить. Вызволите меня из этой деревни, а то помру. Жуков покремил рот, потер своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул. — Я согласен на любой учебный план. Не буду возражать против самого неудобного расписания. Дорогой декан, нет никакой возможности. Просто смерть одна. Хотел было в город сбежать, да, боюсь, ректорат и общественные организации не поймут и строго накажут. Жена телеграфировала, что ВАК утвердила мою кандидатскую диссертацию. Может, впоследствии стану я доктором наук, но и тогда буду вас вечно помнить и в обиду никому не дам. Константин макарч там наверняка пришли «Для меня новые журналы и оттиски из Америки и Франции. Возьмите их, пожалуйста, и спрячьте в зеленый сундучок у себя в деканате. И одиннадцатый номер «Chemical Physics Liter». Попросите в библиотеке барышню Ольгу Игнатьевну для меня отложить. Скажите для Жукова. Большой привет. вашей верная заместительница ольги Егорне. А мои семинарские занятия в ноябре никому не отдавайте». остаюсь ассистент вашего факультета теперь кандидат физико математических наук иван жуков жуков свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт купленный накануне за копейку подумав немного он приклеил марку а потом вкнул перо и написал адрес где канат константину মক